Сборы в роддом. Для поездки в роддом вам понадобится пакет с собранными вещами, а также большой пакет, можно мусорный мешок, для того, чтобы сложить в него вещи, в которых вы были при поступлении. Верхнюю одежду, обувь, собранные пакеты с вещами поставьте на видное место чтобы не паниковать в ответственный момент. Далее вы услышите списки необходимых вещей для пребывания в родильном доме до и после родов, а также на выписку. Но помните, что в каждом роддоме свои правила, поэтому заранее уточните список в выбранном вами учреждении. Пакет 1. В приемное отделение. Паспорт, обменная карта, страховой полис, ксерокопия больничного листа, если вы официально работаете, СНИЛС, контракт, если есть, заявление на партнерские роды, если есть, пакет согласий, которые вам предложат подписать в роддоме, можно заранее взять в роддоме. Ксерокопии документов, тапочки, которые можно мыть, рубашка, по желанию, халат, по желанию, зарядка, телефон, пакеты для уличной обуви и верхней одежды. Пакет второй. Вродильное отделение. Вода без газа. Минимум две бутылки по пол со спортивной крышкой. Наушники для телефона. Скачайте заранее любимую музыку. Повязка для глаз по желанию. Помада гигиеническая. Носки хлопчатобумажные, две пары. Компрессионные чулки. Шоколад, батончики мюсли, печенье, финики или другой перекус. Дополнительно по желанию. Термос с вкусным чаем. Персиковое, касторовое или другое масло или акушерский гель, чтобы акушерка смазала промежность в момент потуг для профилактики разрывов. Любимая вещь. Фото, игрушка и тому подобное. Свечи светодиодные. Влажные салфетки. Противопролежневый круг. На нём можно сидеть, положив на стул. Создает эффект фитбола. Может пригодиться и после родов. Для малыша. Подгузник, носочки, шапочка. Впитывающие пелёнки 60 на 90. 4-5 бутербродных пакетов. На случай рвоты. Пакет третий. В послеродовое отделение для мамы. Прокладки для роженец или самые большие обычные – две пачки. Сетчатые одноразовые шортики или обычные хлопковые трусы из дома. Стирать в роддоме ничего нельзя. Бюстгальтер для кормления. На 1-2 размера больше, чем вы носите во время беременности. Прокладки для груди. Гель для душа, шампунь, кремы но гипоаллергенные и без резкого запаха. Поскольку в контакте с вами теперь будет ваш малыш. Удобные моющиеся тапочки. Носки, 2-3 пары. Ночная рубашка с секретом кормления или аналогичная пижама для беременных и кормящих. Блокнот и ручка для записи рекомендаций гинеколога и неонатолога. Любой стопроцентный ланолин для заживления сосков. Расческа и резинки или заколки, если у вас длинные волосы. Зубная щетка и паста. Одноразовые накладки на сиденье унитаза. Перекус, если роды закончатся ночью. Фен. Ложка, вилка, чашка. Пакет четвертый. Пакет В послеродовое отделение для малыша. Влажные салфетки детские. Крем под подгузник. Детское мыло или гель для подмывания младенцев. Можно с дозатором. Один на маму и ребенка. Одноразовые подгузники. На вес ребенка 2-5 килограмм. Носочки. 2-3 пары. Слипы или боди с длинным и коротким рукавом. 2-3 штуки. Пожеланию, так как роддома выдают. Пакет пятый. Народы для партнера. Сменная одежда. Футболка, удобные штаны, тапочки, которые можно мыть. Паспорт, результаты анализов. У каждого роддома свои требования. Обычно требуется справка о сделанной флюорографии, а также на антитела к коре. Все телефоны. Род дома, врачей, если есть. Пусть будут под рукой. Нелишним также будет перекус. Роды могут длиться долго. Это энергетически затратный процесс. Партнеру понадобятся силы. Пусть подкрепится. Важно помнить, что роды – процесс непредсказуемый. Заранее позаботьтесь обо всем, что в ваших силах, а затем расслабьтесь и доверьтесь ситуации.